Глава 2. Утром меня кто-то растормошил за плечо, это оказался Изотов. Из Чтобы не будить все расположение молодняка, нас подняли персонально. Смысл будить 30 человек ради трех. Утро сегодня с холодком, так что зимние бушлаты берете с собой. Дорога не близкая, на сборы 5 минут. Подготовившись с вечера, я нацепил плитник, взял СВ и направился за немкой. «Вблизи из винтовки много не навоюешь, пусть будет что-то еще под рукой». Я понимал, что это скорее успокоение самого себя, но лучше так, чем оказаться с голым задом в поле без бумажки. Мы вышли из расположения, и Изотов нас сопроводил к колонне. «Бойцы, занимай место на броне. Снайпер, со мной на головную машину. Стрелки, на гибрид после Уралов». «А где второй снайпер?» – спросил я Изотова. «В хвосте». Смотрит, чтобы нам в спину не надуло. А ты, тем более молодая зелена, тут попроще. Я залез на БМП и устроился на крыше десантного отделения. Изотов, видимо, проследил, чтобы все заняли посты, и потом вместе с художником расположился рядом со мной. На второй машине стоял лафет с пулеметом «Корд» и сидела пара бойцов. Еще двое были с ними рядом. Примерно так же было и на остальных машинах. Командиры заняли свои посты. Забрав шлемофон у командира БМП, Изотов скомандовал в рацию. «Большой, я ленточка. Выхожу к друзьям. Дистанция 20, скорость 40. Вперед!» Моторы машин рявкнули, и мы начали движение. Люблю утробное урчение двигателя внутреннего сгорания, а дизель он тарахтит, как котик, если отстроен и любим техниками. «Молодой, а ты кем в той жизни-то был?» Художник решил скрасить дорогу беседой спустя минут 30 после выхода колонны. Да кем? Инженер кабинетный. Думал, то в училище пойти, то звали в разные места. От интереса к истории узнал кое-что и про оружие. Кое-что понимаю в самолетах. Примерно, краткое резюме. Весьма интересно. Теперь считает ты не инженер, а штатная единица. В данный момент я имею в виду. Васек, хорош его поучать, он шмаляет для новичка недурно. В тире занимался. Любил бывать в парке, из мелкашки стрелял. Кое-что из игр, ну и... удача. В плане удачи тебе только позавидовать. К самому забору вылетел, Петрович Колымагу поправил, сплавим ее в ферме и получишь свой стартовый капитал за вычетом затрат на форму и оружие. Мужики, и все-таки я как в лагерь для террористов попал. «Объясните идиоту, что происходит?» Изотов и художник переглянулись. «Бывалого помнишь?» – начал художник. «Так вот, мы с ним вышли на Ханкалу. Нас было пятеро и БМПшка сопровождения с саперами. Такая же ленточка должна была пойти. Нас послали для разведки и разминирования. Вышли, а в низине молоко. Мы по-осеннему в выкладке так и перешли, получается, всей группой с техникой». Вышли где-то в предгорье и уперлись в неведомую ебанину. Сейчас знаю, что это Бругар был, а тогда... Двое начали из подствольников разозлили его, за что там мы были похоронены. Мы с бывалом поняли, что это его не берет. Давай экипажу орать, чтоб из пушки вдарили. Они бухнули по ножищам, повезло, размолотили ему передние ноги. Он упал и сопротивлялся. Влупили из ПТРК. Тогда он и кони двинул. Обосрались знатно. Второй раз в штаны припустили, когда падальщики пришли. Скорпит там пару саперов оставил, когда мы мясо брали. Еле ноги унесли на БМП с куском мяса в десантном отсеке. Потом спустились с горы. Пока в себя пришли, плутали, там палчи встретили. Он и рассказал, куда мы попали. Он же и посоветовал сюда на север перебираться. Вначале сложно было понять, что вон она была война там... Мама там осталась, а здесь ты один. Пришлось налаживать быт. Тогда городок наш не был так развит. Пара шахт, а предыдущий руководятель, которому ничего было не нужно. Голландец, к слову. За обороной не следил, но ну и профукал нападения. Сначала наемники, потом падальщики. Городок словно вымер. Палыч перешел в девяносто пятом году и попал из замеса в замес. Представляешь? Группу с минутки и сюда. Навели шороху, кое-кого подвесили за яйца, и с тех пор за обороной следят строго. Народ не держат, но люди сами прибиваются. Уж лучше за забором, в безопасности, с правом выхода, чем просто так, на улице. Опять же, пару деревень защищаем. А как злати нашли в забое, так и в рост поперли. «Знаешь, почему городок Мигалов называется?» — продолжил Изотов. В 2000-м примерно году тут аварийно сел 76-й с десантурой. Они и стали первой обороной городка. Палыч взял над ними шефство. Исход ты видишь. Подожди, Палыч говорил про свой переход в декабре 95-го. А тогда никакого штурма Грозного не было. Думается, мне он годом ошибся или же месяцем. Тот дед с того самого штурма. Опять же, даже мы, сколько с ним общаемся, не знаем всех подробностей. Да и не нужно нам. «Главное, что знающий человек следит за порядком», — ответил художник. Так вот, про 76-й. Учения были, или же переброска, но десант был в снаряжении. Летуны разгерметизацию поймали при перелете портала, ну и начали искать, где сесть, а тут поселок в поле. Сели, к ним Палыч вышел, представился. Они было завершились, десантура, береты, а зверьют наплевать было, кого жевать. Ну вот и пожевали их. Не имея палаток они выставили караул и организовались в самолете только зверю пофигу часовых быстро съели и беретами не подавились палыч тогда уже понял что к чему и велел наблюдение вести в общем ополчение выручило ребят самолет разобрали чтобы внимание не привлекал базировались они в мигалово вот так и получилось ты сказал разобрали это как самолет же не пушинка да и оборудование надо было Тише вы, к ущелью подходим, прервал художник нашу беседу. Паша, передавай, мне высаживаться пора. И дрон запускай. Ленточка, стой! Группа на выход, дрон в небо. Осмотреть ущелье. После команды Изотова, спустя пару минут около головной машины уже стояли бойцы из группы охранения. Над головой я услышал знакомое Ж и увидел квадрокоптер с камерой. Ого, технологии, сказал я, глядя в небо. «Не щелкай, винтовку в зубы и контролируй гребень ущелья. Не хватало только сюрпризов на нашу голову». «Большой, я ленточка, подарки спустил, смотрю», — сказал Изотов шлемофон. «Если движение увидишь, сообщай». Я без вопросов взял винтовку и начал крутить прицел. Дальность выставил, фокус тоже, нажав на кнопку сбоку. Я резко отпрянул от визора, ибо включился режим ночного видения. К такому я был не готов. Честно осматривая хребет ущелья, я профукал, когда колонна поползла вперед. Дрон вернулся в расположение, если так можно назвать, кузов Урала. Метров через пятьсот я увидел шевеление на хребте. «Вижу движение», — сказал я Изотову, и тут же был оглушен взрывом фугаса метров в двадцати по ходу движения. «Колонна, к бою!» — проревел Изотов в шлемофон. «Художник, что там у тебя?» «Сняли двоих с хребта, у них был взрыватель. Нас увидели и рванули раньше. Были в лешах, так что на беспилотник надежды не было». По команде «К бою» сопровождение спешилось. Группа прочесывала хребет, потому основное внимание было приковано к врагу. Я увидел за отдельно стоящим камнем силуэт и выстрелил, но пуля прошла выше. На стрельбище было проще. «Вижу фигуру! За камнем!» Мне казалось, я шептал, а на самом деле сквозь звон в ушах я орал так, что перекричал рев мотора БМП. Я сделал прикидку и выстрелил снова, после чего силуэт дёрнулся, и ракета из гранатомёта прошла в сторону от БМП в камне. От взрыва меня скинуло с крыши десантного отделения на землю. Оказалось, что любители наживо прознали про колонну, но поскольку время отправления перенесли, Мы их застали врасплох, они толком укрепиться не успели. Потому-то один из минеров и оказался на дороге, он просто не успел прикопать очередной фугас. Гранатомет у него был, а я, прострелив ему руку, спровоцировал пуск ракеты, благо, что не в нас. Сопровождение же довольно быстро разобралось с остатками группы, взяв пару пленных, чтобы понять, откуда они на нас вышли. Как бы то ни было, очнулся я на броне рядом с художником. «Вижу, в себя пришел. Не знаю, спасибо сказать или по морде съездить». Мило начал изотов. «Какого хера ты в него с двухсот метров мимо садишь? Хорошо, хоть подстрелил». «Ладно, для первого раза было неплохо». Дальше он говорил в шлемофон. «Большой, я ленточка, ты был прав. Нас ждали, у нас два трехсотых, один тяжелый. На сюрприз нарвался, иду дальше по маршруту». Свяжись с друзьями, пусть встретят на дальнем посту. Я, когда их обнаружил, почти наступил на них. Довольно хорошо маскировались. Думаю, слушали эфир. Надо понять, кто им частоты слил. На ферме надо заказать пеленгатор в колонну. Давно хотели. Художник почесал голову. Надо будет сделать. Палычу и бывалому скажем по прибытии. Установим на БМП или какое другое шасси. Цены этой машины не будет, ответил Изотов. «Ты как? Ну и рожа у тебя. Сильно болит?» Как оказалось, меня знатно приложила камни на дороге, отчего на лице нарисовались пара неприятных царапин. Подобрали же меня изначально в последнюю машину, перетащив на место уже после прохождения ущелья. Рожа не болит, а вот в икру, как будто нож воткнули. Я повернул ногу и увидел разрез ткани, через который проступала кровь. Художник увидел мое замешательство и посмотрел на ногу. Потерпи эту херня! Он достал нож и разрезал штанину. Что там у него? не оборачиваясь, спросил Изотов. Да, осколок поймал, благо в мышцу сейчас доставать будем. Слышь, молодой, с крещением! В зубы что-нибудь зажми или водки выпей. Так у меня нет. Нога начала болеть сильнее. Тогда держи, Василий протянул мне монету в несколько кредитов, и я зажал ее между зубами, он достал пассатижи. Дергаю на счет три. «Края наверняка рваные, так что готовься!» «Раз!» Помню, я заорал как резанный, хотя так и было. И чуть не проглотил эту самую монету, на которой остался нехилый след от зубов. «Все, промывай и бинтуйся. На всякий случай от заражения введи себе что-нибудь. Монету тебе на память, закрещение. Но бегать ты будешь не скоро. Глубоко сидел. Кстати, держи, тут даже номер разглядеть можно. Сувенир». Художник протянул мне осколок, на котором виднелись две цифры. Спасибо. Боль приобрела допустимые пределы. Дальше я промыл рану чем-то вроде хлоргексидина и перекиси и сделал раствор для инъекции белой жижи, которой боится вся патогенная микрофлора. После ввел ее внутримышечно. Колонна медленно тянулась. Вдруг я увидел пролесок. Деревья стояли еще в зелени, но обхват их был Полинским. Безусловно, я видел пролески и ранее по пути, но они казались не такими внушительными. Оказалось, я ошибался. «А, -а, -а, -а, -а. это... А чего они здоровые такие?» «Хе, <смех> наконец заметил. Здесь леса все такие. Один-два ствола уложишь, и дом поставить можно». Чем-то напоминает дуб, но твердое сверло тупится в момент. Мы лес берем недалеко от городка, в деревне Росток. Кстати, верно говорить «росток» на немецкий манер, их там большая часть населения. Они занимаются лесозаготовкой. Думаю, после ферма озадачишься. Мы подошли к трассе на ферму. «Колонна на трассе, стой! Затем скорость маршевая 60, расстояние 40, За головной вперед!» Я не мог понять, откуда здесь на севере дорога и зачем она. Чистить не чистят, но тем не менее, блин, асфальт посреди ничего. Трасса и ерихон место людное, дальше можно расслабиться. За нападением здесь людей находят и расправляются. Светлое будущее следит за этим. Им главное, чтобы металлы были на заводах. Ферум основной поставщик, а мы поставщики Ферума. Как доминую печь возвели и стали сами плавить металл, так прибыль увеличилась и возить стало проще. Бескрайний простор, полностью покрытый белым пухом. Еще 150 километров проехать по шоссе, и мы будем на месте. По пути нам попадались такие же колонны, которые вставали на стоянки. Навстречу шли еще более вооруженные колонны с тяжелыми грузовиками и фурами. Дураку понятно, что они шли в Иерихон. Посреди пути мой взгляд приковало стадо в поле. Я решил взглянуть на них, воспользовавшись прицелом своей винтовки. Животные, чем-то похожие на земных оленей, только окраска была у них истине белой, с рогами цвета слоновой кости. И вдруг что-то их спугнуло. Эти грациозные животные сорвались с места и начали свой бег, как в замедленной съемке, пока не исчезли за холмом. Саблезуб спугнул. Они любят на оленей охотиться. Мясо у них вкусное и питательное. Кое-кто их даже разводит, — пояснил мне художник. А чего я с самого саблезуба не видел? А чего его видеть? Он не захотел, чтобы его видели, вот и все. Они — мастера маскировки. Я слышал, что те, которые южнее обитают, могут даже до невидимости доходить. Эти же, как хамелеон, мимикрируют. Все кошачьи потому и называем однотипно саблезубы. На людей кидаются нечасто, либо на одиночек, либо когда уж очень голодны. В любом случае, проявляются перед атакой за несколько секунд. Резких звуков боятся, потому колонны не трогают. Вдруг я заметил, что горизонт серый не потому, что это небо, а потому, что это стена из гор. А что за горы? Присмотрись лучше, там доменные печи коромыслом дымят еще. Это феррум. Самый большой город на севере материка. Стоит, как и мы, любые ископаемые на любой вкус, даже та же нефть. Кстати, мы тоже себе топливо делаем сами. Спасибо Митричу, это наш геолог. Вернемся, познакомлю. По мере приближения к городу мне стал открываться его вид. Издали он напоминал крепость, обнесенную стеной с башнями, как полагается. Интересно, зачем это делают в век современных технологий? Но, тем не менее, несколько блокпостов мы преодолели, и вот они, массивные ворота этого колосса. «Большой, я ленточка, прибыл к воротам, сообщи друзьям, чтобы дверь открыли», — отрапортовал Изотов по рации. Конечно, ближе к городу, точнее, в пригородах, царила жизнь. Стояли мотели, гостиницы, были разведены фермы, даже теплицы. Ничуть не отличается от мира прежнего. Но свободный проход имели только жители города и пригорода. Остальные попадали в город либо нелегально, либо через ворота после тщательной проверки. Стало ясно, что свой ресурсный центр Иерихон ценит, насколько это возможно. Ворота медленно начали открываться, и колонна вошла внутрь. Мы встали в буферной зоне. «Колонна, стой!» Изотов скомандовал в шлемофон. Буферная зона представляла собой пункт досмотра, только очень большой и вытянутый, чтобы помещались несколько колонн техники. Очень удивило, что в пределах стен довольно легко дышать, несмотря на обилие литейных и других производств металлургического толка. «Художник, расквартируй пеших, я сдам груз и поставлю технику на стоянку». «Давай, Паш, размещу, где обычно. Встретимся там же». Когда прибывала колонна с грузом, пеший состав сопровождения проходил досмотр и краткое инструктирование, затем отправлялся в город. Техника же сначала шла на разгрузку в так называемый док, а затем ставилась в ангар на стоянку и обслуживание. Плюсы такого подхода в том, что технике можно было получить необходимое ТО, пока хозяин отдыхал в городе. Раненых, соответственно, забирали тут же. Меня тоже было хотели определить в больничный блок, но я отказался. «Так, молодой, пойдем в банк сначала. Зарегистрировать тебя надо, и счет открыть. Тут недалеко, как раз и расквартируемся по пути». «Все за мной!» — скомандовал художник. «Эй, как ты, Ник?» «А, привет, Гамлет. Нога болит, а в остальном порядок. Во, глянь, что художник выдернул». Я достал осколок из кармана и показал ему. «Ого, неплохо!» «Глубоко сидел, наверное. Тебе теперь яблоки? Точно есть не надо!» «Ага, баланс железа и так восполнил!» И мы засмеялись. Идти действительно пришлось недолго. Вопреки внешней монументальности, внутри город был обычным промышленным центром, в котором имелось все для жизни. Улицы не были широкими, те, что я видел, были в 4 полоса шириной, и это был максимум. Я понял, что все стоит так специально, дабы... Ветрам негде было разгоняться, только самим ветрам об этом никто не сказал. Постройки были различными, присутствовали и многоэтажки, но не выше семи этажей. Хотя в центре стояла пара небоскребов, откровенно портия без того удручающий пейзаж. Нет, безусловно, здания не были камеблоками. Но видно, что и какой-то индивидуальностью не прослеживалась. Почему-то ферма у меня стала ассоциироваться с Питером, точнее, смесью Питера и Магнитогорска. Или Питера и любого другого промышленного центра. Смесь продуманности, некоторой торжественности и большой концентрации производств. Спустя 20 минут дороги мы остановились у гостиницы «Горн». Внешне обыкновенное здание, бетон, узкие окна, украшенные фронтоны. А вот внутри оказалось очень уютно. Отделка деревом и тканью, стойка ресепшн была будто перенесена сюда из какого-нибудь отеля «Радисон». Не иначе. Администратор была привычна к гостям такого рода, и по отношению к нам сразу стало ясно, что люди из Мигалова останавливаются тут не первый раз. Так я стал обладателем одноместной комнаты на втором этаже. «Молодой, топай в номер, приведи себя в порядок, я тебя жду внизу. Немку берешь с собой, винтовку оставляешь в сейфе в номере». «Не задерживайся, у тебя 40 минут». Я довольно быстро справился с лестницей и зашел в комнату 309. Там приветственно стояла вешалка с банным халатом. Имелась ванная и туалет, кровать, сейф для оружия и шкаф для вещей. В углу висел телевизор, к которому у меня всегда была неприязнь. Приветственная табличка на кровати гласила о том, что бар располагается на первом этаже, как и столовая. Нам, как гостям, полагался шведский стол. Ничего не скажешь, гостеприимство. Быстро скинув одежду и повесив ее в шкаф, я направился в ванную. Отрывать прикипевшую на крови повязку от ран, точнее от волосков на ногах, то еще удовольствие. Последний раз такое было, когда я навернулся с великой и пропахал ногой по асфальту. Бинты пришлось срезать. Не сдержавшись, залез под душ и отмылся от пыли, пота и крови. Соответственно, пришлось по новой промывать рану. Неприятная процедура. Я был перебинтован и чист. Оставалось думать, что делать со штанами. Решение пришло само собой. Я оделся, использовав куртку из зимнего комплекта, она осталась нетронутой. И вместе разреза поверх штанов также наложил повязку. Одно плохо, рожа потерпела некоторый ущерб. Но не беда. Я готов! Спустился по лестнице, сказал я художнику, который листал какой-то журнал в лобби гостиницы. «Отлично! Пошли! Зарегистрируем тебя в банке!» И мы выдвинулись. «Единый банк здесь! Большая база данных! Можно было удостоверение дать тебе на руки, но лучше сразу обратиться сюда, тут и удостоверение, и счет откроют... Кстати, ребята уже сообщили, что BMW и все твое барахло сбагрили, как и кое-что с ее медиасистемы». «Здесь новые из того мира дефицит, знаешь ли. Какой-то из начальников, как увидел разгрузку такой машины, заверещал и запрыгал, наши не успели цену заломить даже. Сумму пока не скажу, сюрприза для... Твои траты мы сняли, так что ты ничего уже не должен». Новости хорошие. «Василий, назрел вопросец один. Говори. Штаны нужны новые, шматье какое-нибудь». А то я как басяк в ранных камуфляжных штанах. Пожалуй, ты прав. Хорошо, здесь можно купить штаны. Или в Мегалове закупишься, как считаешь нужным. Бродить с тобой по городу мне особо некогда. И на том спасибо. Мы прилично прошли. Я успел заметить, что дома в центре города выглядят богаче. Изредка попадаются простецкие постройки, но их все меньше. Одно только странно. Транспорт здесь максимально разномастный. И его немного. Пробок нет. Общественного транспорта тоже почти нет. В основном, развозки. Город был основан несколько веков назад. Стена осталась оттуда же. Пригороды разрослись за пределы стены. Но самый центр здесь, внутри. Изначально производство практически всего металла сконцентрировано было здесь. Это дало городу толчок к росту. Но теперь он уже не может покрыть сам все потребности в металле. И тут как тут поселки, такие как наш. Мы сами себе защищаем, добываем прокормы, ископаемые. Они исполняют роль протектора. Если что-то серьезное будет, то ферм в обиду нас не даст. Уже не даст. Деньги тут все считать умеют. Это прям как в мире, Том. Идеи хороши, но попил бюджета, было, есть и будет. Сделал я умозаключение. А то. Сам подумай. На вырученные за этот груз средства наш городок покупает две БМД-4 и бензовоз Урал 8 на 8 в который будет сложено различное оружие, дабы месту не пустовать. При этом получим зарплату, и мы, и специалисты в городе, и останется еще. И подумай, какую пенку с этого срезали здесь. Страшно представить. От этой информации волосы на голове зашевелились. Кстати, мы пришли. Вот оно, отделение единого банка в ферме. Знакома ли вам процедура оформления и открытия лицевого счета в обычном банке, где бы он ни был? Вот и мне знакомо. Мне задали стандартные вопросы из серии «Сколько лет имя-фамилия», после чего дали анкету, где я это заполнил уже письменно. Схода видят новеньких. Раз тебя в базе нет, значит, ты новее некуда в этом мире. Ага, только колесо пробил. Я погладил ногу вместе раны. По итогу, милая девушка в окошке мне выдала карту, бумагу с информацией о состоянии счета и пластиковую карточку ID с указанием всех паспортных данных. «Добро пожаловать в этот мир!» Художник картинно сделал реверс. «Теперь пошли за штанами. Тебе и уоки-токи надо купить, а то потеряешься еще при следующем выходе». «Отлично!» После этого мы направились в Военторг неподалеку. Магазин был немалых размеров, при этом здесь присутствовал и ассортимент оружия. Я все-таки никак к этому не привыкну. Я довольно быстро выбрал себе штаны, на замену потерявшим товарный вид порткам ВКПО. Заменой выбрал костюм Бундесвера, парка с подкладкой в штаны. Также вспомнил про грядущую зиму и на всякий случай взял комплект Ратник Арктика. Мало ли. Белые и черные флисовые шапочки также заняли свое место в свежекупленном рюкзаке. В таком же камуфляже флектарн. В магазине я встретил Гамлета, на что Василий поинтересовался. Не потеряемся ли мы в городе? И ушел проведать тяжело раненого в больнице. — Ты прибрахлелся, я смотрю, — укоризненно заметил Серега. — Я такую в Москве таскал, а тут костюм в размер, не отказываться же. Оратник на зиму, да и люблю милитари. Дабы не идти в драных портках, я переоделся в немецкий комплект формы. Я тоже любил, пока не влетел в портал на мотоцикле. Док еле откачал. дал шрам?» Он показал мне шрам на руке от локтя до плеча, по задней поверхности руки. «Ого, это кто тебе так?» Помимо шрама, я обратил внимание на то, что у моего соседа покойки теперь не татуировка, а фестиваль абстрактного искусства. «Мотоцикл! Я из портала в лес попал». Плохо помню детали, но если бы я был чуть менее проворным, то сейчас бы с тобой не разговаривал. А так, отделался переломами, но 4 месяца меня док собирал. И собрал, как видишь. Везунчик. Ладно, пошли назад, я есть хочу. Может, в городе перекусим? В гостинице делать и без того нечего. Сергей скорчил такое лицо, что отказать я не смог. Мы выбрали ресторанчик по пути в гостиницу. Из рассказа моего приятеля стало ясно, что это место ему нахваливали по пути сюда, и он решил удостовериться. Рестоварчик назывался Булхард и был обставлен по-американски, даже скорее в техасском стиле. Люди не перестают быть людьми даже здесь. По ящику бы трещали «Атмосфера Старой Америки только у нас!» и прочие бла-бла. Меню было большим, я заказал себе американский картофельный салат и стейк. Меня удивило, что у них не было банального пива. Придется пить виски и запивать колой. Еду принесли довольно быстро, и она была свежеприготовленной. «Пахнет отвалом башки», — сказал Серега и облизнулся. «Твоей, если ты снова сядешь на мотоцикл, а тогда...» Запах завораживает. «Интересно, что это за мясо такое?» «Скорее всего, корова. Здесь есть их подобие. И сами коровы есть, но это по слухам. А ты кем в той жизни был?» «Ну, думаю, атмосфера располагает. Инженером я был, авиационным. Кое-что нажил, кроме мозгов. Раз летел в 150 и влетел сюда. Ха, ха ха это точно. Приятно знать, что я не один такой. Дрогнули, и мы выпили. Не начнешь спрашивать, чего я напросился?» Я подумал уместно продолжить беседу. «Не, я спрошу про другое. Откуда ты столько технической информации в голове держишь? Причем, за что не возьми все про оружие или воины или саму технику?» Кто-то в солдатике или в футбол играл, а я собирал и читал. Прибавь к этому немного страйкбола, пейнтбола, тира и не самые тупые мозги. Я постарался быть лаконичным, но не вышло. Ведь пока все гуляли и занимались разными детскими делами, я действительно штудировал различную техническую литературу, а технический вуз лишь завершил формирование личности, как бы то ни было. Завидую, я таким похвастать не могу. Хоть и понимаю в движках, но не настолько, чтобы сразу ответить на кучу вопросов или делать умозаключения. — Ага, байкер-недотёпа, читающий Гамлета, — усмехнулся я, наливая очередную порцию виски. — Что-то вроде того. Классику читаю и расслабляюсь. Знаешь, я ведь всему заново учусь. До сих пор на левой руке пальца до конца согнуть не могу. Как мне сказали отцы командиры, здесь идешь поссать, берешь пулемет. Из чего я делаю умозаключение, что сбегать по малой нужде тебе тут точно не светит. На этой ноте алкоголь сделал свое дело, и мы заржали, как кони. Всю сознательную жизнь я старался держать себя в руках и тысячу раз думал что если начать все заново, можно стать другим человеком. Теперь такой шанс есть. Да и положение меня плюс-минус устраивает, только освоиться надо. Из ресторана мы вышли затемно и направились в гостиницу. На утро нам предстоял путь назад. Домой. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. «Молодой, открывай, это я, Изотов». Конечно, вставать с Будуна — такое себе удовольствие, тем более, что кровати в отеле Горн просто прекрасные. Но, думается, просто так просить не будут, поэтому иду открывать дверь. Привет, Павел. Что стряслось? Молодой, дело есть. Я пройду. Что за вопросы? Гостем будешь? Я жестом пригласил его войти. Выкладывай. Я понимаю, что новичку это дело, может, и не нужно, но нужна помощь. Мы задерживаемся в городе, нужно принять технику. А тут недавно новинка объявилась, которую мы быстро купили. Про нее узнаешь потом. Так вот. Меня нужно подменить. Проедете с нашими ребятами, соберете специалистов и выдвинетесь в мегалов. Я, конечно, соглашусь. Но тебе не кажется это странным, что ты меня просишь об этом, зная, что я новенький? чё -то пахнет тут нечисто, думается мне. «Понимаю, что звучит глупо. Просто так надо. Если я скажу, что это приказ бывалого, тебя это устроит?» «Так понятнее». Внизу стоят две черные БМВ. Дизельные, правда, но по трассе сотку сделать могут. «Сегодня потеплело, так что все подтаяло, да и тебе с ранением нечего на броне трястись. Так что собирайся, завтрак сухим пайком лежит в машине. МРЭ, конечно, та еще еда, но вроде ничего». В этой ситуации мой мозг сгенерировал кучу сценариев, но что делать? Не доверять Изотову у меня причин нет, а у него причин проверить меня множество. Тем более думается мне, что не все так чисто с той засадой в ущелье. Не застали бы их врасплох, то и не знаю, что было бы. Достаточно имейте в виду, что они знали про наличие у нас тяжелого вооружения и были к этому готовы. Делать нечего, иду вниз и вижу две поношенных, но добротных BMW X5 старого поколения. В одной машине четыре бойца, в другой три, один из которых мне знаком. Прохожу и сажусь на переднее сиденье. «Привет, Ник! Как голова?» Сходу я получил вопрос от Сереги. «Спасибо, что спросил. Не болит?» «Нога так-то тоже терпима, но перевязаться времени не было.» Изотов разбудил. «Меня тоже». Мы отъехали от гостиницы двинулись в сторону промышленных районов города. Территория за забором казалась меньше, чем я думал. Мы прилично плутали по городу, причем внутренний навигатор говорил мне о том, что проехать можно было и быстрее, пока не остановились у одного из домов. Из нашей машины вышли Серега и еще один боец. Они вошли в дом, и спустя 15 минут за нами вышла довольно молодая женщина, лет 30-35 с чемоданами. Кавалеры помогли погрузить ее скарб в багажник и усадили ее посередине заднего ряда. Скажу честно, для удобства не то, а вот для защиты от кого-либо подходит отлично. «Привет, меня зовут Магда», — сказала она по-немецки. «Извините, но я не понимаю немецкий». Это реально была единственная фраза, которую я смог ответить ей на немецком. «Я, конечно, могу еще заказать пару кофе, но на этом мой немецкий все». «Окей, я могу говорить по-английски», — сказала она. с much better?» Я тоже перешел на английский. «Она химик», — сказал Гамлет. «Уяснил?» Дальше мы снова петляли по городу и забрали пару столиваров, один из которых был семейный на своем автомобиле, и доктора, которая ездила на старенькой Джетти, после чего мы выдвинулись по шоссе в сторону Мигалова. Хорошо, конечно, когда условная колонна несется со скоростью больше ста километров. До поворота на Мигалов мы добрались в разы быстрее, чем на БМП. Да и по проселку машины не жалели. Гамлет, вроде к ущелью подъезжаем. Да, к нему самому. Я решил посмотреть обстановку и взял в руки свою немку. Встроенный прицел помогает разобраться, что к чему. Слышишь, молчаливый водитель. Он за всю дорогу не проронил ни слова, только Серега задолбал всех трёпом. «Вижу движение в ущелье. Шутник, от свои. Решили нас встретить, не мешай». «Как скажешь». «Мы проехали, может, метров триста, как этот свой, как ни в чем не бывало, достал АК, взвёл его и начал по нам стрелять». «Сука, сдали, похоже», — проревел водитель. «Чего сидишь? Машина хоть и бронированная, но делать что-то надо!» «Завали хлебал, а то на валю со страху кучу отстирывать замучаешься!» Видимо, эти слова не понравились моему новому знакомому, после чего он остановил БМВ полубоком, так, чтобы мне было удобно стрелять из машины. Магда, что присуще женщинам, просто стала вопить и просить выпустить ее отсюда, На что получила увесистая русская «Не рыпайся, дура!» «Какой же ты обидчивый!» Я взял СВ и начал прицеливать наглеца. Пока он отвлекся на нас, остальные набрали ход и проскочили мимо. Я сделал первый выстрел с недолетом, все-таки не умею определять расстояние. Взял повыше и сделал еще один выстрел, после которого встречающий успокоился. Я не был гуманным и по незнанию снабдил винтовку экспансивной пулей. Если он и выжил, то завидовать ему не стоит. «Наверное, пора зарубку ставить», — сказал я после того, как понял, что подстрелил его, а потом пришло осознание, что я его убил. Просто взял и все. После этого меня смачно вырвало на колесо машины. «Садись давай, Ник, нагонять придется, сказал Гамлет. После этих слов стали слышны выстрелы из стрелкового оружия и КПВТ. «Слышь, за рулем, а вот это точно встречающий. Я сел на кресло и молча ехал до самого Мигалова.